Глава 25. Укращение упрямого капитана. Алиса Ягодкина. Найденная карта города была настолько большой, что я от нее отказалась. Решила прогуляться пешком по выбранному маршруту и не прогадала. Привлекательные чистые улицы, магазинчики, резные скамеечки и даже несколько фонтанчиков вызвали приятное ощущение. Я решила сегодня не делать никаких покупок, а только ознакомиться с ближайшими улицами и по возможности запомнить их. К слову, небольшую карту мне удалось купить в газетном киоске, и прогулка приобрела иной смысл. В кафе я все-таки зашла, и пирожные с лимонным кремом, а также чашечка кофе взбодрили. Домой я вернулась после обеда, и остаток дня провела в библиотеке. Пролистала несколько книг по географии, заглянула в сведения о монархах. Не все показалось интересным, однако выбирать не пришлось. Это как в школе. Кажется, что у косинус ерунда, а по сути его используют электротехники, дизайнеры, художники, не говоря об ученых и инженерах. Я пообедала и снова взялась за чтение. А к вечеру вернулся отец. Он застал меня в библиотеке. «Я вижу, твой день прошел с пользой», взглядом указал на стопочку примостившихся на журнальном столике книг. «Вполне, а ты как...» Я вглядывалась в лицо Роя Лемона, находя в нем отметины усталости. Шумно, но продуктивно. Оказалось, ваш некромант Огурцов вел разработки по подчинению аристократии. То есть он планировал обратить во всякую нечисть аристократов, чтобы те ему прислуживали? Но ведь их видно. Видно, этот темный колдун работал над вопросом. Ты даже не представляешь, какие дневники нашли в его лаборатории. «Хорошо, что его поймали», — воскликнула я, совершенно не желая знать, что там задумал Огурцов. «У меня фантазия живая, потом не усну». «Пошли ужинать, а то с новостями до столовой не доберемся», — заявил генерал, и я согласилась. Поднялась, потянулась, едва не сшибла стопочку наложенных друг на друга книг. «Я потом уберу, еще не все прочитала», — сообщила отцу, и он кивнул. А пока шли по коридору, генерал обнял меня, и я почувствовала себя девочкой-подростком. Настолько разными показались наши габариты. «Даже не представляешь, как я по тебе соскучился», — признался отец. «Ладно, сейчас поедим, а потом расскажу новости». Надо ли говорить, что конца ужина я ждала с нетерпением. Мысли о баллоне не шли из головы. Мне все казалось, что вот-вот раздастся звонок, и он войдет, но ничего такого не случилось. зато отец объявил алиса через пять дней состоится официальное признание тебя как моей дочери довольное генеральское лицо показалось мне крайне подозрительным, а сами слова чем то нереальным увы я то уже знала что сказки не врут ведь даже попасть в другой мир гораздо проще чем многие считают нам надо готовить дом к приезду гостей сама мысль вызвала беспокойство и что удивительно легкую панику Чему бы там матушка не обучала, подобной практики у меня еще не было. Нет, все гораздо проще и сложнее одновременно. Мы приглашены во дворец на отчествование десятилетия победы волшебной империи над темными тварями. Я кивнула с пониманием. Про масштабную битву магов и простых людей с темными тварями, расплодившимися на границе, я сегодня прочитала. Отец тогда знатно отличился, его фамилию встретила несколько раз, пока ознакомилась со статьей. «Ты хочешь взять меня с собой?» «Непременно! Так будет проще и быстрее, чем устраивать прием у нас. Надеюсь, ты не возражаешь». Не скажу, что поездка во дворец меня обрадовала, но любопытство точно взыграло. «Дворцы моего мира очень красивы. А так ли обстоят дела здесь?» «Я только за. Хочется сначала осмотреться», усмехнулась я, поддерживая идею генерала. «Придется завтра съездить в магазины и что-нибудь подобрать». В чем у вас принято приходить на такие приемы? Я буду в форме, а тебе советую надеть платье. К слову, насчет твоего наряда. У меня есть одна знакомая, которая тебе точно поможет. Тут отец взял мобильный и набрал чей-то номер. Я во все глаза смотрела на преобразившееся лицо Роя Лемона. Кажется, он позвонил. Женщине? Нями, приятного вечера. Виноват, непременно исправлюсь. Вы же знаете, насколько занят военный человек. «Слышали уже, да? Окажете помощь? Буду должен, разумеется. Ами, я потом позвоню. Мое маленькое сокровище сейчас рядом». Последние слова отец произнес с такой интонацией, что стало понятно. Отношения с той дамой могут оказаться не только дружескими, но и гораздо теснее. Я ждала, когда он скажет про поцелуй, но генерал сдержался. Нажал отбой, отложил телефон, а после сообщил. «Так вот...» Завтра ты едешь в ателье Ниами. Она фея, и, поверь, волшебной империи таких мастериц не сыскать. То есть у нее есть крылья?» — опешила я, позабыв о том, куда иду. «Призрачные, но она их редко кому демонстрирует», — подтвердил отец явно знакомый с анатомией этой Ниами. «И лучше не спрашивать, у фей это считается неприличным». «Буду знать», — отозвалась я поспешно. Рой Лемон. — На другой день. — Рой, только недолго. Магия при соприкосновении с такими ранами нестабильна, и не хотелось бы начинать все сначала. Предупредила столичное светило, к которому и попал доблестный капитан Рассел. — Фред, не забудь запатентовать этот метод. Генерал похлопал дворцового гения по плечу и вошел в палату. Алан Рассел сидел у окна и читал какую-то книгу. При виде Лемона глаза следователя округлились, и он спешно поднялся. — Генерал... «Сиди!» — отмахнулся Рой. «Ну, как ты тут? Болеешь? Себя жалеешь?» «Не жалею!» — признание Рассела прозвучало вполне честно. «Зятем моим стать намерен!» «Зятем?» — в голосе Алана прорезались мрачные ноты. Чтобы Лиса вздрагивала или отворачивалась при взгляде на меня, генерал совсем не ожидал, что капитан сорвет с лица маску, под которой были скрыты шрамы, жуткие, неприятные. Только и сам генерал не под защитным стеклом все эти годы работал, повидал всякое, и бояться ему каких-то рубцов нужнее. «Селен, Алисе не желаешь рассказать?» — поинтересовался Рой. «Пока нет, не сейчас. Твое право, но учти, что через четыре дня приема у императора в честь десятилетия победы. считай, это будет первый официальный выход в свет моей дочери. Как думаешь, «Найдутся ли охотники, желающие занять твое место?» Алан застонал и вернул маску, но генералу было все равно. С упрямством Рассел он познакомился уже давно. Лемону стало интересно, как выкрутится капитан в этом случае. А чтобы дочь и ее упрямый избранник видели все карты, сообщил. «Алиса, в курсе твоей проблемы и очень зла». «Вы бы о таком сказали?» «Не знаю», — пожал плечами генерал. Мне не перед кем красоваться рожей. Однако если встречу свою единственную, то будь уверен, не упущу ее, будь я даже на костылях или каталке. На каталке труп, буркнул капитан. Кажется, кто-то начал понимать, что именно наворотил. Но ты-то жив, съязвил генерал и вышел. Не было задерживаться у пациента, он и не задержался. А то, что Рассел задумался о поступке, это понятно. Не сомневался Леманы в том, что Аллан будет искать выход из сложившейся ситуации. Алиса Ягодкина В ателье Фея меня отвез водитель отца. Я бы и сама добралась, но не хотелось опаздывать. А когда автомобиль остановился у аккуратного двухэтажного домика, у меня перехватило в груди от волнения. Кораллового цвета здание и окна изумительной белизны. Все выглядело нежно, изысканно. «Леди, я подожду вас, сколько нужно», предупредил водитель по виду мой ровесник. «Не стоит, я запомнила дорогу». «Приказ генерала», пояснил парень и достал газету, всем своим видом показывая, что мои просьбы бесполезны. Не очень-то и хотелось спорить. Я уже думала про фею, ее призрачные крылья и про то, что еще никогда не заказывала вещь в ателье. В моем мире все можно купить, были бы деньги. А тут платье именно для меня, сшитое ручками феи. Днями оказалась голубоглазой блондинкой с грудью пятого размера и узкой талией. Длинное платье серебристо-сиреневого цвета струилось по роскошным бедрам. Сразу вспомнился вчерашний разговор отца с этой женщиной, многозначительные интонации их беседы. Мастерица встретила меня с любопытством. С такими же лицами на меня смотрели ее помощницы. — Вы правда из другого мира? — поинтересовалась голубоглазая блондинка — Мне даже показалось, она хотела потыкать в меня пальцем, но сдержалась. «Да, а вы?» «Я местная!» — заулыбалась фея и хлопнула в ладоши. Мастерская тут же преобразилась. Помощницы забегали с образцами ткани. У меня под ногами вырос подиум, отчего я раскинула руки, чтобы не свалиться самым позорным образом. «Не волнуйтесь, это ненадолго. У меня плотный график», — успокоила меня фея, но к этому времени я перестала изображать ветряную мельницу и стояла строго вертикально. Даже дышала через раз, наблюдая за работой. То, что происходило в мастерской, выглядело как настоящее чудо. Помощницы демонстрировали около меня разноцветные ткани. Чаще фея сразу отвергала их, а иногда и прикладывала ко мне, но затем выбор ей не нравился. «Что-то не так ли оденями?» — спросила я шепотом. «Все в порядке», — блондинка наморщила нос и цепким взглядом пробежалась по моей фигуре. Хотелось использовать что-нибудь светлое, но, похоже, ваша стихия огонь. Яркие ткани мне быстро». Алый шелковый отрез показался феей идеальным. Мне и самой им понравился. Однако помня, что в каждом мире свои правила, а в исторических романах дебютантки поголовно носили белое, я не могла не спросить. «А это не будет слишком вызывающе? Так можно?» «А разве кто-то собирается стать незаметной мышью?» — удивилась фея. И тут я задумалась. Хорошо, если многочисленные гости будут проходить мимо. Однако выглядеть как мышь и вызывать смешки этого мне не хотелось. Как и подвести отца. Алый, понятливо хмыкнула фея и похлопала меня по руке. Поверьте моему опыту, леди Алиса, мужчины забудут причину визита во дворец. Стоит им только увидеть достойный внимания объект. Верю, совершенно серьезно ответила я, надеясь, что тот самый мужчина точно не устоит. Отец утром сообщил, что Алан тоже приглашал на торжество. Я в этом и не сомневалась. В столичных газетах также упоминалась операция в «Зеленой трясине», где отважные обновцы разорили гнездо мерзких тварей. Согласно статьям журналистов, во главе операции стоял Юджин Йорикович, курировал все мой отец. Прочие фамилии исполнителей были засекречены, однако пресса уверяла, что награды героев точно найдет. Со своей стороны... Я радовалась, что про меня не упомянули ни строчки. К слову, награда в виде премии мне очень понравилась. Напрасно я представляла мастерицу-фею, которая уткнется носом в шейную машинку и начнет творить. Помощницы Нями принесли рулон выбранной ткани, блондинка лично ножницами отрезала нужный размер. После чего алый шелк был наброшен мне через плечо. Произнесённое следом заклинаний заставило широко раскрыть глаза и созерцать то чудо, которое происходило в мастерской. Ткань сама подстраивалась под изгибы тела, нитки и иголки летали в воздухе, повинаюсь приказу блондинки. А когда платье было готово, фея села на диван и потребовала себе рюмочку коньяка и лимончик. И, надо сказать, знакомые с правилами Ниами помощники уже были наготове. Расставались мы с заверениями во взаимном удовольствии от знакомства. Я радовалась приобретению. Феечка пообещала прислать мне нарядов на разные случаи жизни, а перед уходом я пригласила леденями заехать к нам как-нибудь. Уж если они с отцом симпатизируют друг другу, так почему бы мне не выступить ни назойливой свахой? А вдруг что-то получится? Выбор за ними, а у меня своих проблем выше крыши. Поздним вечером, когда я была готова заснуть, раздался звонок. «Схватилась за телефон, попутно гадая, стоит ли отвечать на неопределившийся номер». «Да», — произнесла я, глядя в потолок. А в ответ тишина, нарушаемая чьим-то дыханием на том конце связи. Разумеется, сразу подумалось о Баллоне. Про Крамера даже речи быть не могло. «Не хотите разговаривать? Тогда не будем», — заявила я и нажала отбой. Мне было жалко прерывать даже такое общение, но вредная сторона меня требовала мести, мелкой, Но другой пока и не предвиделось.